Недолго калики дума думали Пошли к городу, ко Киеву, А и будут в городе Киеве Середи двора Книженецкого. Клюки и посохи в землю потыкали, А и сумочки исповесили Под сумочья рыта бархата. Скричат калики зычным голосом, С теремов верхи повалялися, А с горница хлупья попадали По грибах питьев сколебались, становились воедины круг, прошают святую милостыню у молодой княгини Апраксивны. Молодая княгиня испужалась, а и больно она передрогнула, посылает стольников и чашников звать калик во светлу гридню. Пришли и тут Стольники и чашники бьют челом, поклоняются молоду Касьяну Михайлову со своими его товарищами. Хлеба есть во светлую гридню к молодой княгине Апраксивне. А и тут Касьян не ослушался. Походил во гридню во светлую, спас образу молиться, молодой княгине поклоняются. Молода княгиня Апраксивна. Поджав ручки, будто турчаночка Со своими нянюшками, мамушками, С красными сенными девушками. Молодой Касьян, сын Михайлович, Садился вместо место большее От лица его молодецкого, Как бы от солнышка, от красного Лучи стоят великие. Убирались тут все добрые молодцы, А и те калики-перехожие за те столы убраные. А и стольники-чашники поворачивают, пошевеливают своих они приспешников. Понесли-то яство сахарное, понесли питье медвяное. А и те калики-перехожие сидят за столами убранными, убирают яство сахарное. А и те ведь пьют питье медвяное. И сидят они время, час-другой, во третьем часу подымалисьа. Подымавшись, они Богу молятся, за хлеб, за соль бьют челом молодой княгине Апраксивне и всем стольникам и чашникам. И того они еще ожидаючи у молодой княгини Апраксивны наделила б на дорогу златом-серебром, сходить бы в оград Иерусалим а у молодой кня неоппраксивны не то в уме не то в разуме пошлет а лёшеньку поповича атамана их уговаривайте и всех калик перехоий их чтоб не идти быим сего дня и сего числа и стала лёша уговаривайте молодо касьяна михайловича зовет кня неоппраксивни На долгие вечеры посидеть забавные речи побаити, А сидеть бы наедине во спальне с ней.